Ко-ко. День уже подходил к концу. На небе начали появляться звёзды. Мы давно уже сидели на террасе и пили чай с молоком, любуясь на тихие волны, которые одна за другой накатывались на береговой песок. Мой уставший друг дремал, сидя в плетёном кресле, а я воображал, глядя на волны, как мы с Лином отправимся в кругосветное путешествие на механическом страусе. Мне уже грезились дальние страны, острова, населенные дикими племенами, неприступные горы, непроходимые снега и болота и прочее в том же роде. Мои глаза уже начали понемногу закрываться, и я начал видеть туземцев с копьями, от которых мы с Лином убегали на нашем страусе. Как вдруг раздался лук. Очень громкий всплеск воды, словно огромный кусок скалы упал в воду, и мы с моим другом вскочили на ноги, разбуженные этим внезапным звуком. Выбежав на берег, мы огляделись. Луна была уже высоко в небе и светила довольно ярко. Нашему взору открылась необычайная картина. В метрах в пятидесяти от берега, посередине разбегавшихся кругами волн, приспокойно стояла земля. Маленькая корова и лакала воду. Скажи, Олс, ты видишь то же самое, что и я? Маленькая корова стоит в воде и лакает воду из лунной дорожки. Бьюсь об заклад, Лин, что это именно так. Но как же она там оказалась? Разрази меня гром. Мы посмотрели на небо. в поисках самолёта или вертолёта, из которого она могла бы выпасть, но ничего, кроме луны и звёзд, не смогли обнаружить. Быть может, её захватило смерчем с какой-нибудь окрестной фермы и принесло сюда. Нет ли в окрестных фермах я никогда не видал таких странных коров, похожих своими размерами больше на собак, чем на коров. Тогда скорее всего это маленький теленок. Но у телят не бывает вымени. Мы зашли в тупик в своих размышлениях и решили в любом случае достать ее из воды и посмотреть, не повредила ли она себе что-нибудь в результате падения с неба. Коровка оказалась совершенно невредима. Она имела очень интересную. милую мордочку и не только размером, но и поведением своим очень напоминала собаку. Она активно виляла хвостом и лизала нам руки. Мы отнесли её на террасу, вытерли плащ полотенцем, зажгли фонарь и стали внимательно рассматривать нашу гостью. Это была настоящая маленькая корова. У неё было вымя с сосками, маленькие рожки, копытца и хвостик. Вот только цвет кожи у нее был серебристый, и вообще она вся как будто немного светилась. Взгляни-ка, Олс, у нее есть ошейник. Наверняка на нем написано имя ее владельца. Лин стал поворачивать ошейник в поисках имени хозяина, и в этот момент раздался пронзительный писк, и ошейник стал ярко светиться. Коровка забеспокоилась, стала скакать на месте и странно лаять по коровье. Именно лаять и именно по коровье. Обычные коровы издают протяжный звук «м-м-м-м», а это же наоборот, издавало короткие звуки «ум-м-м». Через несколько секунд писк прекратился, свет ошейника погас, и коровка успокоилась. — Не волнуйся, моя милая, все хорошо, — сказал Лин и погладил коровку по голове. Коровка завеляла хвостом и принялась вылизывать руку Лина. М-м, да. Какой странный шенник. Возможно, он умеет передавать данные о местонахождении коровы. Что ж, тем лучше Лин, значит, хозяин скоро приедет за ней. Наверное, так. Посмотри-ка, Олс, какой плотный у неё вымя. Скорее всего, оно переполнено молоком. «Нужно немедленно ее подоить!» И Лин начал, к моему удивлению, довольно-таки ловко доить нашу гостью, подставив под нее пустой чайник. «Лин, где ты учился доить коров?» «У моей бабушки была корова и две козы, и я помогал ей иногда по хозяйству, который был очень большим. Еще моя бабушка пахала на тракторе огород». Именно она научила меня обращаться с техникой и заниматься её ремонтом. Лин разлил молоко по стаканам, и мы с удивлением заметили, что и оно излучало слабый свет. По вкусу оно напоминало смесь мяты и еловых иголок и было очень холодным. Ни разу в жизни не пил такое странное молоко. Для чая оно точно не годится, сказал Лин и поставил свой стакан на стол. Я тоже поставил свой стакан на стол, потому что побоялся допивать такое странное светящееся молоко. Что будем делать, Лин? Подождём до завтра? Надеюсь, хозяин всё-таки объявится. Хотя ты знаешь, Холс, есть у меня предчувствие, что хозяин за ней и не придёт. И Лин крепко задумался. Мы посидели какое-то время молча. Уже познаволся. Оставайся-ка ты ночевать у меня. Вместе и за коровкой приглядим. Хорошо ли? А как мы назовём нашу гостью? Не можем же мы звать её эй ты. Лин погладил свой подбородок. М-м. Коко? Почему Коко? Космическая корова? Раз она упала со звёздного неба, значит она космическая. И вообще, друг мой, мне кажется, что есть связь между Млечным путём и этой коровой. Что ты имеешь в виду, Лин? Пока ничего определённого. Мне нужно всё хорошенько обдумать. Пойдём, Коко. Он поманил коровку, и та, с удовольствием веляя хвостом, поскакала за лином в дом. Я стоял ещё какое-то время на берегу и смотрел на звёздное небо, на Млечный Путь, думал о нашей Куко и о мятном молоке. И вдруг я увидел, что по небу летит светящийся объект, совсем не похожий на комету, потому что летел он зигзагами. Он пролетел надо мной и исчез где-то далеко за домом млина. Я постоял ещё немного, но больше ничего не увидел. Наверное, всё-таки комета, подумал я и пошёл к дому.